Всего в бригаде охраны насчитывалось около двух с половиной тысяч человек. Кроме того, неподалеку располагался зенитный полк, на вооружении которого находилось 12 100-мм зенитных пушек и 16 зенитных пулеметных установок ЗПУ-2, а также строительный полк, около тысячи человек, вооруженных стрелковым оружием. В Кабуле были и другие армейские части, две дивизии и танковая бригада. 21 декабря полковника Колесника и майора Халбаева вызвали к главному военному советнику в Афганистане, от которого они получили приказ усилить охрану дворца подразделениями мусульманского батальона. Им предписывалось занятие оборону в промежутке между постами охраны и линией расположения афганских батальонов. Сразу же приступили к выполнению боевой задач. Быстро установили контакт с командиром бригады охраны майором Джандадом, он же порученец Амина, согласовали с ним расположение оборонительных позиций подразделений батальона и все вопросы взаимодействия. Для связи лично с ним Джандат предоставил им небольшую японскую радиостанцию. Сам командир бригады владел русским языком, хотя и скрывал это. Так как учился в Советском Союзе, сначала в Рязани, в Воздушно-десантном училище, а затем окончил военную академию имени Фрунзе. По легенде, полковник Колесник действовал в роли майора Колесова, заместителя командира батальона по боевой подготовке, а подполковник Швец майора Швецова, офицера особого отдела. Один из их попутчиков, полковник Дроздов, стал капитаном Лебедевым. заместителем Халбаева по технической части. Вечером же 22 декабря пригласили командование бригады на товарищеский ужин. После согласования всех вопросов с афганцами приступили к проведению практических мероприятий. Приняли решение, спланировали боевые действия, поставили задачи ротам, отрекогносцировали маршруты выхода и позиции подразделений и так далее. В частности, на одном из маршрутов имелось естественное препятствие орык. Совместно с солдатами бригады построили мостик через него. Уложили бетонные фермы, а на них положили плиты. Этой работой занимались в течение двух суток. 20 декабря 1979 года за мной и Козловым В Баграм приехал офицер безопасности посольства, который перебросил нас в Кабул. Руководитель группы КГБ СССР, генерал-лейтенант Иванов, он же БИ, по книге Лиховского, встретил нас вопросом: "Зачем вы прилетели?" Объяснил ему, что об этом у него должна быть шифровка от Крючкова. Он ничего не ответил и предложил ознакомиться с обстановкой и местами расположения офицеров группы Зенит. На это потребовалось 2 дня, 21 и 22 декабря. При посещении одной из групп Зенита я обратил внимание на вопрошающие взгляды офицеров диверсантов, томившихся от безделья и ожидания. Мало ещё один генерал приехал в Атолку, чтобы приободрить их, бросил: "Ну что, по хулиганам засиделись. Лица оживились, наконец-то. Это выражение каскадёры припоминают мне иногда, отмечаю, что эти слова сняли состояние уныния и напряжённости. Во второй половине 23 декабря Колесника и Халбаева вызвали в советское посольство. Там о них сначала доложили генерал-полковнику Султанову. Кезевичу Магометову результаты проделанной работы, а затем прошли в кабинет на второй этаж, где размещалось представительство КГБ СССР. Здесь находился человек в штатском, которого все называли Борисом Ивановичем или между собой просто Би, руководитель аппарата КГБ СССР в Афганистане, а также другие сотрудники. В начале беседы Борис Иванович поинтересовался планом охраны дворца. Как станет ясно из бесед с командирами штурмовых групп, плана дворца на этот момент не было. То ли об этом забыли, то ли офицеры 9-го управления, отвечавшие за охрану Амина, по соображениям конспирации в суть операции посвящены не были, план объекта пришлось добывать самим.